Первая глава этого раздела называется Великое школьное искажение. Значит, представьте себе урок литературы. Какой-нибудь там ваш, да, из вашего детства. Ребёнку дают задание: напиши сочинение про, например, Катерину как луч света в тёмном царстве. Вы, ребёнок, вы пишете на пятёрку, ну, okay, не вы, просто ребёнок, пишет на пятёрку, получает аттестат. Идёт дальше по жизни с уверенностью, что он умеет писать. Ну, потому что у него аттестат. Там русская литература, там стоят пятёрки. И он думает: "Ну раз пятёрки, значит, я умею писать". Проходит много лет. Человек устраивается на работу, например, копирайтером, и ему поручают написать рекламную статью. Он вспоминает, как в школе когда-то давно писал сочинения и повторяет старый опыт. У него раньше как было: Островский написал Грозу, тогда-то и тогда-то. Это произведение посвящено тому-то и тому-то. Главный герой произведения это И вот он берёт вот этот вот старый шаблон и переносит его на коммерческий текст. Там какой-нибудь типа компания Лютик занимается производством, ну, наш главный, ну, это Мы помогаем. Ну, в общем, такой он такой же абсолютно унылый, заунывный текст. А на этот текст, естественно, ноль реакции. Ноль продаж. А ведь все ожидали, что ну раз ты грамотно пишешь, наверное, ты сейчас нам напишешь классный текст. Не, а, не получается ничего. Он грамотный, там, наверное, нет ошибок, там причастные обороты выделены классно запятыми, всё хорошо с точки зрения русского языка. Но продаж-то не приносит, реакции не приносит, внимания не приносит. Люди это не хотят читать. Почему? Ответ очень, про очень простой. Школа научила нас всех коллективно писать грамотно, ну, кого как, ну, в основном пыталась по крайней мере научить нас писать грамотно, но не учила нас интересу. Нас не обучали писать интересно. Сейчас объясню почему. Значит, первая причина. В школе учитель должен был открывать каждое сочинение. Вот представьте, школьная учительница, Надежда Александровна. У неё 36 работ на проверку на следующие 2 дня. Абсолютно наплевать. Хорошо это сочинение написано, плохо, хорошим почерком, плохим, от пятёрка, как его, пятёрочника, отличника, от трёшник, от, от двоечника, абсолютно неважно. Она должна открыть каждое сочинение. Если содержание плохое, она всё равно должна открыть. Если ученик бредит на каждой странице, и он должен получить двойку, она вынуждена открыть это сочинение и эту двойку поставить. В школе Внимание учителя каждому ученику гарантировано. А раз внимание учителя гарантировано, абсолютно нет никакой причины думать, как бы привлечь внимание учителя. Представьте, что учитель говорит: "Так, дорогие друзья, дорогие ученики, вы мне пишете сочинения на любую свободную тему. И у вас вот 26 человек, 32 У меня в классе было 32 человека. У вас вот 32 человека, я проверю две, двин... сколько, 16 ваших работ. Но я проверю 16 только самых интересных из ваших работ. Вот если вы напишете сочинение на интересную для меня тему, я его проверю, а если на неинтересную, простите, я вам поставлю двойку. Вот это было бы интересно. Представьте, да, вот ты садишься за за за это сочинение и думаешь: "А что будет интересно прочитать Надежде Александровне, я же не хочу двойку получить?" Это, конечно, будет дикая лотерея, ну, то есть это будет просто бесчеловечно, но школьники очень быстро научатся думать о читателе, думать о человеке, для которого они пишут. Потому что в жизни ровно так. В жизни у нас чудовищная конкуренция за внимание читателя. Любой текст, какой ни напиши, всегда находится в конкуренции с другими соцсетями, статьями, сайтами, блогами, письмами в почтовом ящике, уведомлениями, смс-ками, телеграммами и всем остальным. Если мы не придумали для нашего текста интересную тему или заголовок, читатель нас проигнорирует и будет абсолютно прав. Мы сами так делаем. Мы читаем далеко не всё. Мы сами каждый день выбираем только те тексты, которые нас заводят, которые нам интересны. Да? Да. Это была первая причина. В школе учитель открывает каждое сочинение, а не только интересное. И у нас, соответственно, не вырабатывается навык читать, писать с учётом его интереса. Вторая проблема Учитель читает сочинение целиком, от начала и до конца. Если сочинение скучное, плохо структурировано, написано бредово, неважно. Учитель все равно от, проходит от начала и до конца, дочитывает его. Он не может пропускать отдельные предложения, он не может пропускать абзацы, он не может пробежаться по диагонали. Учитель вычитывает текст так, как будто бы он корректор, а не как будто он читатель. Ну а в жизни как? Как? На в жизни мы открываем любой документ и пробегаемся по нему в лучшем случае по диагонали. И для того, чтобы читать каждое слово, там должна быть такая мотивация. Мы должны настолько быть мотивированными, мы должны настолько хотеть прямо вгрызться в каждое слово, чтобы прямо читать всё подряд. В жизни таких ситуаций бывает крайне мало. Чаще мы просматриваем текст по диагонали. А что это значит? Это значит, что наши читатели тоже просматривают текст по диагонали, и если этот текст не рассчитан на диагональное воспри восприятие, то это, ну, фигово, он как бы не рассчитан на тот формат, в котором его воспринимают. Ну и, наверное, третья главная проблема, в школе приравнивается грамотность и хороший текст. Ну и, наверное, как бы просто в этом задача школы так написано в каких-то там федеральных стандартах школьного образования. Но просто подумайте, Учитель в школе ставит оценку в первую очередь за отсутствие ошибок. Ну там, о'кей, да, есть моменты, когда оценку могут снизить за какие-нибудь вопиющие смысловые ляпы. Например, если там Дубровский возьмёт в жёны Наташу Ростову. Понятно, это бред, и за это могут поставить там плохую оценку. Или если у тебя, грубо говоря, не раскрыта тема, какие-то формально-логические части, ну, типа, если ты пишешь, как я провёл лето, и у тебя ни одного законченного предложения, в котором не описано там, ничего о твоём лете, понятно, что тебе, ну, что-то скажут, что это плохое сочинение. Но в целом, школьное сочинение это такая как бы игра в текст. Там нет никаких подлинных коммуникационных задач. Ну, то есть учительница не хочет узнать, как ты на самом деле провёл лето. Ей наплевать. Ей важно, чтобы ты составил какой-то связный текст. И это нормально для школы. И самое главное задача учителя в школе, чтобы ты вышел хотя бы с тройкой. Ну, то есть, чтобы у тебя хотя бы там основы грамотности были, чтобы ты не путал тся и тя. Ну, хотя с этим, конечно же, школа не очень хорошо справляется. А в жизни как? А в жизни ровно наоборот. Люди к вашему тексту обращаются не за тем, Чтобы, и это очень важно, не за тем, чтобы ваш текст был идеально грамотным. Ну, например, они хотят решить свои проблемы, почувствовать себя умнее, как-то развлечься. Если у вас в тексте будут какие-то орфографические или пунктуационные ошибки, я сейчас, например, читаю предложение в книге, у меня там два двоеточия стоит. Я такой, блин, это, конечно, неприятно, а книга уже ушла в печать, это уже не исправить. Я думаю себе: "Да, это, конечно, неприятно, но когда вы глазами пройдёте это место, ну, не смертельно. Вы уже на девяносто восьмой странице, и как бы это, ну, такое, вы уже вложили время и усилия, значит, вы будете читать дальше. Вас вот это второе двоеточие, оно как бы может обескуражить, но вы пойдёте дальше читать. Вы в эту книгу пришли не ради идеальной грамотности. Вы ради идеальной грамотности откроете большой орфографический словарь, будете его читать. А в книгу вы пришли для того, чтобы научиться лучше работать с текстом. И любые орфографические, пунктуационные ошибки, может быть, даже стилистические грехи вас могут смутить, вы можете на них обратить внимание, но они не помешают вам добиться той цели, ради которой вы купили эту книгу. Я часто встречаю с людьми, которые такие. А в этой книге есть стилистические опомарки, ошибки Не может автор, который учит тексту, использовать такие смысловые ошибки. Вот это вот к книге не имеет отношения. Это человек просто хочет почувствовать себя суперкрутым, и он ищет повод, ну как бы, вот надо, значит, придраться к орфографии. Мне нечего сказать по сути книги, надо придраться к орфографии. Если человеку реально нужно что-то в книге понять, чему-то научиться, Для него не составит труда прочитать книгу, статью, пост, что угодно, даже если в нём будут какие-то орфографические ошибки. Люди, которые говорят: "А, там столько ошибок, я не могу это читать", они просто хотят, чтобы вы похвалили их за то, что у них пятёрка по русскому языку. Это абсолютно не имеет отношения ни к какому как бы практическому, ну, никаким практическим задачам. Это человек просто выделывается. То есть не обращайте на это внимания. Дальше. Да, читателю могут быть неприятны ваши орфографические ошибки, но только из-за них он не уйдет, потому что никто не приходит в текст обычно в жизни ради того, чтобы этот текст был идеально грамотный. Важна не форма, а смысл. То есть то, зачем ты это приходишь читать. Ну вот пример. Пример. Я спешу это в аудиостудии, у меня тут здесь стоят видеокамеры. Я их как в какой-то момент купил, отсмотрев миллионы обзоров, прочитав сотни страниц форумов, потому что это дорогие камеры, и мне нужно было быть очень уверенным в том, что это действительно то, что мне нужно. Камеры реально дорогие, и чтобы их правильно, ну, при ней сделать правильное решение принять, нужно много читать. И вот у меня есть несколько сайтов. На одном сайте идеально всё грамотно написано, ни одной опечатки, всё стилистически безукоризненно. Но текст какой-то поверхностный. Там просто пересказывают технические характеристики, которые я и так знаю. Я прочитал об этом там сайт производителя, и меня этой эти, эти ошиб... меня эта идеальная грамотность никак не вдохновляет, потому что, ну, грамотно и грамотно. О'кей. Мне главное, чтобы я понял тонкости работы с этой видеокамерой. А текст в этом мне не помогает, поэтому я его закрываю. Иду дальше, захожу на форум видеооператоров. И там есть обсуждение именно этой модели камеры Blackmagic. И там люди пишут, которые действительно пользуются камерой, и они обмениваются там, типа, а вот как эту проблему решить? А вот это как сделать? А вот у меня анаморфотный объектив, а вот как накатить туда э цветовые схемы? И вот они это всё обсуждают, кидают там друг другу файлы, отвечают на вопросы, ругаются друг на друга матом, и понятное дело, что они по грамотности в лучшем случае На тройку. Ну, то есть там ошибки перепутаны тя и тя. Ошибки есть на безударный гра... гласный. Полная жесть. Но я с интересом читаю этот текст. И я не ухожу оттуда, потому что в нем есть ошибки. Потому что я пришел не любоваться на вашу грамотность. Я пришел ответить на свои вопросы. Получить ответы, грубо говоря... Могу ли я отдавать чистый сигнал с накатанным цветом на видеопульт из этой камеры? И я получаю ответ на этот вопрос, и я ставлю лайк этому посту и говорю: "Спасибо, мужик. Благодаря тебе я ответил на вопрос, которого нет нигде в других местах". Короче, грамотность это хорошо, безусловно. Писать не грамотно не нужно, но чаще всего для читателя грамотность не главное. Предвосхищая возмущение грамматиев, сразу скажу: Если вы хронически пишете неграмотно, это создаёт у вас определённую, ну, как бы, репутацию, определённый контекст, что вы не дружите с русским языком. И это допустимо, например, для автослесаря, для механика, может быть, для фитнес-тренера, может быть, для, ну, там, того же видеооператора. Но если вы переводчик или если вы редактор, или если ваша работа как-то связана с текстом, для большинства людей это будет проблемой. Ну, то есть, если вы менеджер и у вас не, ну, там, русский язык На уровне, что вы путаете тя и тя, вам будет очень трудно работать с таким как бы инструментом, ведь язык это ваш основной, грубо говоря, инструмент. Вы им пишете письма. Соответственно, совсем в полную безграмотность, там полную жесть уходить, конечно же, не надо. Это я не говорю, что сейчас давайте бросим все правила русского языка и просто будем писать как попало. Нет. Не нужно специально что-то бросать там. Надо писать грамотно. Это типа такой базовый стандарт, как мыть руки. Если человек не моет руки, может быть, он на работе, может быть, он там грязный, да, о'кей, бывает всякое. Ты бы не хотел постоянно общаться с человеком, который там, систематически не моет руки или систематически там допускает ошибки в русском языке. Но когда мы говорим про конкретные прагматические задачи, которые решаются текстом, мне гораздо важнее, чтобы у меня был хороший автомеханик, чем автомеханик с чистыми и идеальными руками. То же самое здесь. Мне гораздо важнее прочитать Неграмотный, но толковый текст, чем бестолковый и грамотный. И вам тоже. Поэтому я не говорю, что русский язык это плохо, там и нужно писать неграмотно. Просто иногда это не так важно, как содержание. Форма не так важна, как содержание. Но мы говорили о школе. И здесь есть ещё одно замечание. Школа прививает пиетет к формату, к шаблону. как писать сочинение, а как писать изложение, а что писать в начале, а как заканчивать, а есть ли какой-то типовой шаблон? А как писать изложение на ЕГЭ, а какие фразы использовать? А как писать заявление, а какие презента а какие выводы нужно делать? А доклад как? И вот, короче, вот нам в школе нас, нам дают задание типа напишите заявление какое-то, и пишут прямо вот на доске, как это заявление писать. При том, что своё заявление это просто, ну, типа текст в свободной форме, да? Так вот Нам как-то в школе ещё начинают прививать вот это вот ощущение, что существует некоторая волшебная формула текста, некий каргокульт такой вырабатывается, что если вот так написать эти слова, будут иметь какую-то силу. И значит, раз они будут иметь какую-то силу, значит, нужно писать именно такие слова, да? Школа прививает мысль, что есть фиксированные текстовые форматы, которых нужно всегда придерживаться. Ну и это можно понять, когда учитель должен обучить сотни не особо мотивированных детей и при этом не имеет возможности работать с каждым из них индивидуально. Но надо понимать, школа не учит коммуникации. Школа учит скорее более-менее устойчивым шаблонам, которые по идее должны потом пригодиться в жизни. Насколько этого они пригождаются, конечно, большой вопрос. Ну типа, зачем нам в жизни изложение, которое люди дети пишут на ЕГЭ для меня загадка. Но, возможно, я что-то не понимаю. Ну о'кей. Самый яркий, наверное, самое яркое проявление этого процесса это вопрос, а насколько листов нужно писать. У меня было время, когда я работал в Тиньков журнале, и каждый второй новый автор обязательно задавал мне один и тот же вопрос: "Максим, а насколько с листов, насколько тысяч знаков должна быть статья?" Я говорю: "Откуда я знаю?" Ну, сколько тебе нужно, столько и пиши, пока не раскроешь тему. На меня смотрели абсолютно мёртвыми глазами. И говорю: "Ну, хотя бы примерно, чтобы я ориентировался. Вот типа 20.000 знаков это много или мало?" Я говорю: "Слушай, да откуда я знаю? Ну типа, если у тебя рассказ на 20.000 знаков, используй 20. Если у тебя рассказ на пять, ну используй пять." В какой-то момент я уже сдался. Я говорю: "Ну, смотри, типа, у нас в среднем статьи от пяти там до восьми страниц занимают. Но если сильно больше, пусть будет, а если сильно меньше, ну мы там нужно нужно использовать фотографии там, чтобы было много. Но я просто сдался. Я просто, знаете, когда смотрит на тебя молодой человек только там из универа и абсолютно не понимает, что значит сколько нужно, сколько и пиши. Он говорит: "Нет, ну мне нужно какой-то ориентир". Вот это вот школа, да, эта школа тебя его научила, что нужно использовать какое-то определённое там количество знаков. Ну, а потом обратный эффект был. Когда эти эти же самые люди обучались формату статей Тинков журнала, они начинали их писать как под копирку. Вот типа я согласовываю определённый стиль статей, определённую структуру, определённый там процесс подачи. И они начинают это всё копировать, воспроизводить, не думая, подходит это или нет. То есть не думают, есть такой формат Тинков журнала, они вот в этом условном формате, который сам себе, который сами себе придумали, пишут, сдают. А я вижу, что, ну вот вроде как бы внешне все признаки статьи есть, но она какая-то неживая, она как будто бы натянута на какой-то мёртвый скелет. И я так ёлки-палки, это же получается, они какой-то формат сами себе придумали и этому формату придерживаются, хотя этот формат не подходит под эту задачу. Ох, короче, да, это проблема. Другая проблема из той же оперы это что для людей абсолютно непонятные термины полезное действие текста, задачи текста. Ну вот, знаете, это в школе, в универе, в универе. Задача дипломной работы, чтобы мне выдали диплом. Ну, то есть для людей человек пишет научную работу, условно говоря, диплом, да, какую-то исследовательскую штуку, курсовую, и там написано: "Задача этой курсовой". Ну вот как бы научи, преподаватель, научи своих студентов формулировать задачу, которую ты будешь решать. Нет. В задачу пишут всё, что угодно, и ничего никогда не пишут правильно. То есть, понимаете? У нас с детства нам никто не объясняет очень простой вещи. Мы пишем не ради текста, мы пишем не ради наполнения страниц. Мы пишем ради того, чтобы решить какую-то задачу. Подбор инструментов, стиля, объёмов, фотографий, иллюстраций, всего-всего остального упирается, ну, начинается с того, что мы понимаем, зачем мы это делаем, как бы какова задача этого текста. И вроде бы это логично. Но когда ты садишься писать диплом, ты не знаешь, как это сформулировать. Окей, okay, вернемся к нашим задачам. После школы человек имеет ошибочное убеждение, что если он написал текст, его должны прочитать. Если текст написан по шаблону, его прочитают, и он будет работать. Если текст грамотный, значит, он хороший и будет работать. Поэтому, работая в компаниях, эти люди очень много времени тратят на бессмысленную перестановку слов. Они очень сосредоточены на том, как бы лучше донести до клиентов, например, миссию компании – И вот взрослые люди могут часами сидеть в душных переговорках и выбирать из вариантов, например, стремимся к совершенству, не изменяя себе, или стремимся к идеалу, не изменяя себя. На полном серьезе люди в костюмах такие, изменяя себе или не изменяя себе? Как же лучше? Алло, не нужно не так, не так, всем наплевать над вашей миссией. Никто не хочет эту миссию читать. Давайте подумаем, зачем мы это пишем. Нет. Нам нужно сформулировать миссию, иначе никому мильфо. Не позволяйте людям тратить ваше время на обсасывание оттенков смысла, на перестановку слов, на обсуждение каких-то отдельных формулировок, если у вас до этого не была сформулирована задача текста. Когда на, на это когда эта задача сформулирована в вашем мире, про вас, а не про вашего читателя, абсолютно бессмысленно спорить о стилистике, о правилах, о ошибках, о структуре, о чём угодно, если мы не понимаем, зачем это сделано и почему это будет интересно читателю. Да? просто пресекайте эти обсуждения, просто покажите им эту книгу, покажите им там любую мою статью про полезное действие. Я кричу просто там на каждой странице: "Ребята, никому не нужны ваши тексты о компании, никому не нужны миссии компании, никому не нужна ваша славная история. Люди хотят решать свои проблемы, и для того, чтобы они захотели прочитать ваш текст, он должен пообещать им решение их проблем". Ну, или не проблемы, а чего-то ещё. Мы сейчас как раз об этом будем говорить. Давайте вывод из этой части и перейдём там дальше на практику. Значит, первое люди прочитают тот текст, который пообещает им какую-то пользу. То есть, если мы обещаем, они его читают. Те люди, для которых это полезно, они его читают. Второе хороший текст тот, который выполняет то обещание пользы, которое даётся. Соответственно, плохой текст это тот, который пообещал пользу и не дал её. Грамотность, структура, Там, а иллюстрирование это всё хорошо, это здорово, но это в серии Чистые грязные руки. Это полезно иметь, но если текст пообещал пользу, читатель пришёл его читать, а там этой пользы нет, ну а польза бывает разная, мы сейчас об этом будем об этом будем говорить. Так вот, если этой пользы нет, это плохо, это плохой текст, он не решает задачи, читатель его закрывает из лица. Если текст не обещает никакой пользы, или он обещает пользу для вас, но не для читателя, то не важно, насколько он грамотный и как хорошо он оформлен. Сформулируйте, зачем читатель к вам пришёл и дайте это в самом простом и прямолинейном виде. Без красот, без кренделей, без введений, без печенегов, без всей этой ерунды. Это очень как бы мысль. Я ее повторяю уже много раз. Я повторяю ее на примерах и в книге, и в другой книге, и везде, везде, везде. Но вы просто не представляете, насколько тяжело людям дается эта мысль. Все сидят в своей коробочке и думают, что их текст о компании кого-то волнует. О компании, о себе, о своей стране. Я вот приведу вам пример. Сегодня я записываю эту аудиокнигу. Вот сегодняшняя у меня сессия. Это 7 ноября 2020 года. Это суббота. Вчера у меня был стрим по курсу «Информационный стиль», и я разбирал работы своих участников. И одна из участниц, посмотрев все лекции про полезное действие, посмотрев все-все, о чем мы сейчас будем с вами говорить, я все это, конечно, даю на курсе, она написала текст о себе. «Дорогие друзья, приветствую вас на своем блоге. Я филолог, психолог, антрополог, я... Ну, я много лет училась там у сему, пятому, десятому. Я люблю литературу, иконный спорт. Я люблю вот это, вот это, вот это, вот это. Вот, поэтому давайте развиваться вместе. Я спрашиваю: "Вы зачем это написали?" Она говорит: "Я хочу, чтобы люди поняли, чем я могу им помочь". Я говорю: "Хорошо. Люди, вы это написали где-то?" Она говорит: "Нет, И они типа должны это понять сами". А как они это будут понимать? Они вот увидели, что я психолог, они, наверное, додумаются, что я смогу дать им психологические консультации. Я говорю: "Вы это пишете?" А, надо написать. Ну да. А, ну я думала, раз это текст обо мне, то он должен быть обо мне. Я говорю: "Да, хорошо. Это текст о вас". Но почему кто-то должен прочитать текст о вас? Почему вы кому-то как человек должны быть интересны? Ну, потому что я вот психолог. А что это значит? Ну, значит, что я могу людям помочь. А что это значит? Ну, что вот они ко мне могут прийти со своей проблемой, я могу их проблему разобрать и помочь им с ней справиться. Отлично. Напишите об этом. Напишите о том, чем вы людям можете помочь, И тогда они это поймут. Ну как бы, вы, вы это сказали, они это поняли. Вот так так должно быть. Вы в левом столбике у себя пишете, что нужно людям касательно вас, а справа, что вы им даёте в ответ на то, что им нужно. Вот это ваш текст. Вам нужно это, я вам дам вот это. Это ваш текст о себе. Ой, как здорово, что вы мне это сказали. Вот я раньше не понимала, как писать о себе. Оказывается, нужно писать не о себе, а о другом. Я говорю: "Да, 15 лет об этом говорю и ещё лет 50, наверное, буду продолжать говорить, потому что мы все хронически системно живём в своей коробочке, думая, что кого-то интересует наша жизнь, наше образование, наша компания, наши продукты. Нет, друзья. Людям интересно то, что обещает им какую-то пользу. Какая она бывает? Об этом сейчас будем говорить. Если мы это пообещали и выполнили, мы сделали хороший текст. Если мы этого не пообещали, люди это не прочитали, а если пообещали и не выполнили, мы обманули их ожидания, они на нас злятся за это. Это плохо. О'кей, практика. Поехали. Есть копирайтер. Копирайтеру ставят задачу написать статью о новой линейке продуктов. Статья должна выйти в региональных и деловых СМИ, и если, ну, при этом она должна заинтересовать редакторов этих региональных СМИ. Некоторые СМИ берут статьи только с пометкой на правах рекламы, короче, за деньги. Значит, руководитель ставит задачу копирайтеру вот так. А, хочу, чтобы текст был премиальный. Покажи в тексте наш огромный опыт и высокое качество. Текст должен быть стилистически безукоризненным и, вот очень важно, текст должен быть вкусным. Вот, знаешь, вот вкусным, да? А, чтобы обязательно вот вот стиль вот, чтобы был. А компания занимается с кабиными изделиями, и статья должна быть про гвозди. О'кей. Копирайтер расчехляет свой словарь синонимов и рождает следующий текст. Начинается он так. Заголовок: Гвозди, на которых держится мир. Начинается текст. По сути, что есть гвоздь? Такое простое и в то же время такое важное достижение человечества, воспетый поэтами Серебряного века этот предмет снова и снова вызывает у нас восхищение. Перефразируя классика: "Дайте мне место, чтобы забить гвоздь, и я переверну весь мир". Недаром ведь сегодня лишь немногие компании способны по-настоящему тщательно и вдумчиво подойти к производству гвоздя. И ООО "Спецстроймонтажсервис" безусловно является одной из тех компаний, которые т-т-т и так далее, да. Руководитель смотрит на этот текст, и ему он очень нравится, потому что здесь хвалят его компанию. Текст, ну, реально красив. В нём, ну, представление руководителя именно таким должны быть тексты журналистов в журнале. Видно, что автор проделал большую работу, чтобы перебрать тонны словесной руды, как говорится. Там отсылка к поэтам Серебряного века, имеется в виду, конечно, Иосиф Бродский. Интересно, а у Бродского было а, Ах... сдав все экзамены, она Да, дебют называется. А, ну, кстати, не какой-то не Серебряный век, автор сильно ошибся. А стихотворение такое: "Сдав все экзамены, она к себе в субботу пригласила друга. Был вечер, и закупорено туго, была бутылка красного вина. А в воскресенье началось дождя, и гость на цыпочках, прокравшись между скрипучих стульев, снял свою одежду с непрочно в стену вбитого гвоздя". Вот где гвоздь, да? Она достала чашку со стола и выплеснула в рот остатки чая. Квартира в этот час ещё спала, она лежала в ванной, ощущая всей кожей облупившуюся одно и пустота, благоухая мылом, ползла в неё через ещё одно отверстие, знакомящее с миром. Дверь, тихо притворившая рука, была он вздрогнул, выпочкана, пряча её в карман, он услыхал, как сдача свина плюснула в недрах пиджака. Проспект был пуст. Из-за достаточных труб лилась вода, сметавшая курки. Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки, почему-то вдруг с набрякших губ сорвалось слово. Боже упаси от всякого его запечатления. Если бы тут не подошло такси, остолбенел бы он от изумления. Он раздевался в комнате своей, не глядя на припахивавший потом ключ, подходящий к множеству дверей, ошеломлённый первым оборотом. Ну, то есть их отворение про секс, про первый секс это очень хорошее дело, конечно же, но Не, оно здесь упоминается, причём почему-то э, ещё и не грамотно. Ну, короче, да. Это стих, это этот текстик выглядит круто в глазах руководителя. А руководитель тот, кто платит, тот, кто согласовывает, да? И вот руководитель считает: "А, ну ещё важно, что это руководителю приятно, потому что в этом тексте его компанию хвалят. Говорят, что его компания крутая, и ему как отцу этой компании создателя управленцу, как бы, который отвечает за то, чтобы компания росла. Ему очень приятно, по-человечески, любому человеку приятно, когда его компанию хвалят. Да? И ему в его эмоциональном состоянии, вот исходя из его картины мира, реально кажется, что этот текст будет повышать его продажи. Поэтому он говорит: "Да, о'кей. Печатайте, отдавайте это в издание. Хорошо". И даёт поручение разместить этот текст в региональной деловой прессе. Редакторы все как один направляют Этот текст в региональный, э, извините, в рекламный отдел. То есть они говорят: "Это плохой текст, мы его от имени редакции печатать не будем, только с пометкой реклама за деньги. Компания платит, статью печатают". То есть люди видят эту рекламу. Что дальше происходит? Статья опубликована, но она генерирует ровно 0 новых клиентов, 0 новых звонков, 0 заявок. Единственное, что она генерирует это руководителю приятно получить газеты или журналы с этой своей статьей и положить ее там, не знаю, в рамочку вставить, а нас пишет пресса. Потому что нет таких людей в природе, которым сегодня необходимо было прочитать о гвоздях. А те немногие люди и бедолаги, которые случайно начали читать эту статью в каком-нибудь журнале, очень быстро устают от всего этого литературного пафоса и уходят дальше заниматься своими делами. Так, если подумать, это ведь большой труд разобраться в э, всех этих переплетениях слов, продраться сквозь литературный пафос и начать таки разбираться в том, что там какие-то гвозди хорошие. Алло, у меня стройка идет, у меня ремонт идет, мне нужно закупить гвозди. Какие, блин, какой ключ от любой двери, ошеломленный первым поворотом? Какой? А-а-а! Здесь руководитель выступает в, в роли школьного учителя. Он не оценивал текст с точки зрения интереса для читателя. Он оценивал текст с точки зрения того, что он читал хорошим текстом, в соответствии с его представлениями о прекрасном. У этого человека была вера, что если текст достаточно литературный, по то той соответствует шаблону в его голове литературного текста, то каким-то волшебным образом этот текст сгенерирует продажи. Ну, просто у человека такая вера в это. Это бывает. Я встречаюсь с этим постоянно в работе. У людей реально есть миф, что если текст выглядит литературно, красиво и вкусно, это действует гипнотически на каких-то читателей, которые несут сразу тебе свои деньги. Но это же бред. Но у людей эта мысль есть. И есть она из школы. Можно ли было сделать эту статью более интересной? Да, можно. Вот у меня сразу на ходу родилось 3 идеи, какие бы темы подошли для читателя делового журнала. Заголовки. Например, Великая китайская скоба или скоба. Как строительные компании обманывают заказчиков, закупая некачественный китайский крепёж. Кому это будет интересно? Тем, кто занимается строительством. И думаю, это о обман, интриги, скандалы. Ну-ка, интересно, что там такое происходит. И внутри этой статьи мы бы сказали вот, типа эксперт нашей компании Строймега какой-то там монтаж рассказывает о том, как на самом деле определить качественный гвоздь. О'кей. Другой вариант названия статьи начинается с кавычек. Мы хотели сэкономить 20%, а в итоге переплатили 200%. Владелец склада в Новоленинске о крепеже на стройке. Тоже какая-то интрига там есть. Какие-то ребята хотели сэкономить, им попался некачественный крепеж, и вот, значит, к чему это привело. Естественно, это интересно прочитать, кто там кого как обманул, да? Или третий вариант Один российский гвоздь стоит 10 китайских. Почему Швейцария и Индия закупают гвозди в России? Отличная тема. Гордость за страну сразу чувствуешь. О, ну вот Россия, да, крутая. Гвозди у нас мощные. Русский гвоздь, он всем гвоздям гвоздь. И даже если ты не занимаешься строительством и с мебельными изделиями, в принципе, тебе может быть интересно прочитать, почему в России классные гвозди, потому что Россия твоя страна. Тебе приятно чувствовать, что ты, ну, вот имеешь к этому какое-то отношение. Вот если такие статьи написать, деловые издания их напечатают вообще с удовольствием, дополнят своими комментариями, более того, напечатают бесплатно. Бесплатно. Не нужно будет даже тратить деньги на то, чтобы эти статьи появились в журналах, потому что журналы сами хотят привлекать читателей, им выгодно брать такие статьи, они готовы их брать. Ну и там внутри уже вопрос уже рекламы решим. Конечно, нельзя гарантировать, что если мы такие 300 статей написали, все бросили, бросят бросят всё и ринутся за гвоздями. Ну, потому что гвозди нужны не каждый день. Для большинства людей нужно гвозди покупать проще покупать гвозди не офтам, а в розницу там в магазине или в максимум заказывать в интернете, например. Ну, то есть это не что-то, что вот прямо сейчас нужно пойти побежать купить, но прочитают больше, процитируют больше, обратят внимание больше. Мы же хотели это, чтобы внимание обратили, да? Вот этого будет больше. Ну, ещё есть вопрос контекста, потому что если мы пишем интересную статью, но наша компания известна как плохой поставщик, и все знают, что а, это вот обманщики и кидалы. Это тоже не поможет, потому что контекст влияет. Ну про контекст я обещал вам больше не говорить. Вы и так всё знаете. О'кей, идём дальше.